— А вы хоть понимаете, сколько бед и хлопот будет у местных жителей? — спросил Кай, как только они ступили на землю города, в котором столько лет прожил Ях. — В смысле бед и забот? — спросила Лилая. — Могут начаться магические войны. Теперь, когда магия в доступе, основной и очень опасный враг уничтожен, могут случиться войны. объяснил свои переживания Кай. «Я позаботилась об этом», — произнесла Лиля будничным тоном, но невольно прикоснулась до того места, где энергия солнца проникла в ее тело. «И как ты это сделала?» — спросил Кай, прищурившись. «Я уже думала о том, что будет с этим миром, когда мы сделаем свое дело», — ответила Лиля и, взяв За руку Кая перешагнула порог усыпальницы. Мне не хотелось быть ответственной за жизни стольких разумных. Я не хотела быть ответственной за вспыхнувшие войны. Поэтому я внесла кое-какие коррективы в заклинание. Теперь тот, кто захочет устроить глобальную войну или поработить всех и вся, снова станет испытывать боль при исполнении магии. Чем сильнее магия, тем больше боли и потери разума. Это касается и тех, кто прийдет в этот мир захватническими целями, да еще и застрянет тут. Хорошо я придумала. Великолепно, ответил Кай, но продолжал смотреть на Лилю с подозрением и вдруг направил на нее ладонь правой руки, прошептав скороговоркой древние слова. Лиля засветилась, озарив своим светом темную залу, и Кай торжествующе улыбнулся. «Я так и знал, что с тобой что-то не так. Ты выше. «В смысле выше? изумленно и возмущенно спросила Лилая. «Так получилось», — смущенно пролепетала Лиля. «Это все из-за звездного аметиста. Но Серк сказал, что меня уже ждут его учителя». и меня всему научат». «Вот же!» пробухтела Лила и обняла сестренку. «Я же видела дырку в твоей груди. Видела. Ты прям как мой отец, твой серб. Два сапога пара. Вы просто идеально к друг дружке подходите». «Да, он и сказал, что мы теперь, как те птички-неразлучники». Они шли, втроем держась за руки, и в зал с орудием непознанных зашли одновременно и ахнули. Там уже стоял Серк и Саныч. У старика в руке сияло орудие непознанных, и он молча подошел к троице и крепко обнял сначала Лилю, потом Лилаю, и только потом подошел к сыну и заглянул ему в глаза. — Ну, здравствуй, сынок! — прошептал он, и от волнения его голос дрогнул. Кай опустился на колени, прижался головой к груди отца и прошептал. «Прости, я был самым великим идиотом и засранцем!» «Главное, ты встал на путь исправления!» Довольно ответил Серк и помог сыну подняться на ноги. А в это время Лиля и Серк стояли в сторонке и просто смотрели друг на друга. Они наконец-то встретились во плоти, и почему-то им снова не хватало духа прикоснуться друг к дружке. «Да поцелуйтесь вы уже!» — приказала Лилая влюбленным, а сама подошла к Каю и просто прижалась к нему. «Здравствуйте, Саныч! Я Лилая. Вы, наверное, меня помните по битве в Долине Смерти. Я девушка вашего сына». Просто представилась она. «Невеста!» Поправил Кайлилю. Вот и замечательно. Очень хочу понянчиться с внуками. Широко улыбаясь, произнес Саныч и вытер слезу умиления. Правда, после того, как разберемся с лжецом и его кодлой.